У него не было проблем с языком, но он явно был нечист, он был смесью. Меня воспитал клан. Они нашли меня, когда я была ребенком. Я не помню другой семьи. Клан воспитал тебя? Они прокляли мою мать, потому что она родила меня. Горечь звучала в его голосе. Какой клан мог воспитать тебя? Я так и думала, что у нее не мамутойский акцент, мешала Джерико. Несколько человек окружили их. Жандалар глубоко вздохнул и расправил плечи. Он знал с самого начала, что раньше или позже станет известно о прошлом Эйлы. «Джерика, когда я встретил ее, она не могла даже говорить, по крайней мере, словами, но она спасла мне жизнь после того, как на меня напал пещерный лев. Мамутой приняли ее в дом мамонта, потому что она искусная целительница. Она мамут? так кто служит матери? Где же ее знак?» «Я не вижу татуировки на ее щеке». Эйла научилась лечить у женщины, которая воспитала ее. У женщины, которая была целительницей, у тех, кого она называет кланом, у плосоголовых, но она не хуже любого Зеландони. Мамут лишь начал учить ее служению матери, когда мы уехали. Ее никогда не посвящали. Вот почему у нее нет и татуировки. И «Я так и знала, что она Зеландони. Она должна властвовать над животными, она это и делает». «Но как она могла научиться целительству у плоскоголовой женщины?» — воскликнул долана «До того, как я встретил Ичазара, я считал их чуть умнее животных. Как я понял из его рассказа, они умеют говорить по-особому. А сейчас ты говоришь, что у них есть целители. Ты должен был рассказать мне об этом, Ичазар. Откуда я знал? Я не плоскоголовый». Ичазар словно выплюнул это слово. «Я знал только мою мать и Андавана». Эйла удивилась злобью в его голосе. «Ты сказал, что твою мать прокляли, и однако она выжила, чтобы воспитать тебя. Она должна быть замечательная женщина». И Чазар прямо посмотрел в серо-голубые глаза высокой белокурой женщины. Не замешкавшись, она ответила ему таким же прямым взглядом. Он почувствовал, как его потянуло к этой женщине, которую никогда прежде не видел, как стало спокойно на душе от того, что она рядом. «Она мало говорила об этом», — ответил он. «На нее напали несколько мужчин, убив спутника, который защищал ее. Он был братом вождя ее клана, и ее обвинили в его смерти». Вождь сказал, что она приносит несчастье. Позднее, когда она узнала, что ждет ребенка, он взял ее в качестве второй женщины. «Когда я родился, он заявил, что это доказывает, что она женщина, приносящая несчастье. Она не только убила своего друга» но и родила урода, и он приговорил ее к смерти. И Чазар говорил с чужеземкой более откровенно, чем обычно, и сам удивился этому. «Я точно не знаю, что означает смертный приговор», — продолжала Чазар. «Она только раз говорила со мной и не могла закончить свой рассказ. Она сказала, что все отворачивались от нее или делали вид, что не видят ее. Они заявили, что она умерла, и хотя она пыталась заставить их обратить на нее внимание», Они делали вид, что ее нет. Это должно быть было ужасно. Да, мягко сказала Эйла. Тяжело продолжать жить, если ты не чувствуешь, что существуешь для тех, кого любишь. Ее глаза затуманились от воспоминаний. Моя мать забрала меня и ушла, чтобы умереть, как ей было положено, но Андаван нашел ее. Он был уже тогда старым и жил один. Он никогда не рассказывал, почему он ушел от своих сородичей. «Жестокий вождь или что-то еще?» «Андаван!» — прервал его Эйла. «Он принадлежал к племени Шармунаи?» «Да, наверное, он почти не рассказывал о своем народе». «Мы знаем их жестоко вождя», — угрюмо произнес Джандалар. «Андаван стал заботиться о нас. Он научил меня охотиться, научился сам говорить на языке жестов от моей матери, но сама она могла вслух сказать лишь несколько слов». Я выучил оба языка, хотя ее удивило, что я смог осилить язык звуков. Андаван умер несколько лет назад, а с ним умерло и желание моей матери жить. Проклятие, наконец, сбылось. и что ты делал потом, спросил Джандалар. Жил один. Это нелегко, сказала Эйла, нелегко. Я пытался найти кого-нибудь, чтобы жить вместе. Ни один клан не подпускал меня близко. Они забрасывали меня камнями, говорили, что я урод и приношу несчастье. Ни одна пещера не хотела иметь со мной ничего общего. Они говорили, что я отвратительная смесь духов, получеловек, полуживотное. Через некоторое время я устал от своих попыток и не хотел больше жить один. Однажды я прыгнул со скалы в реку, меня спас Даланар. Он взял меня к себе, и сейчас я Ичазар из Ланзадонии. Гордо закончил он, взглянув на высокого мужчину, которого обожествлял. Эйла подумала о своем сыне и прониклась благодарностью клану за то, что его приняли еще ребенком, за то, что были люди, которые любили его и заботились о нем, когда ей пришлось уйти и оставить его. И Чазар, перестань ненавидеть народ твоей матери, они не такие плохие. Это очень древняя по происхождению раса. Им трудно измениться. Их традиции уходят в далекое прошлое, и они не понимают нового мышления, — сказала Эйла. И они люди, — Джандалар повернулся к Даланару.